Глава двадцатая Лорд Грай закатил глаза и поспешил увести дам к выходу. Однако возле кареты их догнал ректор. «Корнелиус!» — окликнул он. Потом подошел ближе. «Ох и кашу вы заварили, леди София!» Девушка хлопнула ресничками с самым невинным видом и промолчала. «Теперь все важные профессора пытаются вычислить материал, который принесет вам полмиллиона золотых». Гости переглянулись и промолчали снова. «Понял, понял», — ректор рассмеялся. «Спрашивать не стану. Скажите мне только одно, леди София. Вы действительно были инженером в вашем мире?» «Действительно», — ответила девушка. «И я действительно открою частный колледж для женщин». «Что ж, пожелаю вам успеха», — усмехнулся Мак. «Только где же вы возьмете преподавателей?» — Об этом не беспокойтесь, милорд. Половина ваших профессоров появится у нас из любопытства, остальные подтянутся на запах денег. — Не буду спорить, время покажет. Ректор проводил гостей до экипажа, и только усевшись в промороженный ящик, Соня поняла, как все это время она была напряжена. Лорд Грай оглядел мрачно уставшие лица женщин, хмыкнул и вынул из шкафчика укутанную войлок флягу. чай леди объявил он. Дамы приободрились и подставили под напиток милые серебряные стаканчики. Софья отведала и закашлялась. Чай во фляге был, наверное. Большую часть ядерной смеси составлял бренди с лимоном и пряностями. А вот леди Изабелла даже не поперхнулась. «Благодарю за заботу, лорд Корнелиус», — сказала она, чинно отпивая сразу половину стаканчика. Право слово, после такого холодного приема стоит выпить чего-нибудь согревающего. Голодный, уставший и перенервничавший Соня стаканчик Брэнди сначала согрел ноги, а потом ударил в голову. Так что до особняка королевского мага она добралась, распевая песни. Встретивший экипаж слуга с трудом поймал выпавшую из кареты даму и проводил в холл. А там вот сюрприз. Мага и его гостью ждал Виконт Мэйфор. «Леди София, что с вами?» Поначалу Джеймс испугался, что его невесту заколдовали. Но вошедший следом лорд Корнелиус успокоительно махнул рукой. «О, не волнуйтесь, Мэйфор, я угостила леди стаканчиком бренди. Метель разгулялась, дорога тяжелая, прием мерзкий. В общем, кажется, напиток немного ударил ей в голову». Соня надоело стоять, опираясь на лакея она сделала шаг вперед и схватилась за широкие плечи виконта лорд джеймс а вы знаете что у вас самые синие глаза сказала девушка любуюясь синими звездами леди софия сдержанно ответил мэйфор вы устали я позову вашу камеристку как вы скучны вздохнула девушка оттолкнулась от мужчины сама прошла несколько шагов к лестнице обернулась и вдруг сказала «Мне обещали жениха, а подсунули ледышку. Хочу обратно». Буркнув эту фразу, София развернулась к ступеням, прикидывая, как будет забираться на них, когда пол под ногами зашатался и отчаянно захотелось лечь, закрыть глаза и натянуть на плечи тёплый плед. «Майфер!» — воскликнули хором королевский маг и королевская тётушка. Вокруг фигуры Сони, стоящей у подножия лестницы, дрогнуло пространство — Мелькнул красивый радужный круг, зашевелился воздух, дыша теплом, приманивая замерзший дар небес к порталу. Одним отчаянным прыжком Джеймс добрался до девушки, сжал ее в объятиях и поцеловал. Ее губы оказались мягкими, сладкими, беззащитными и чуть-чуть пахли бренди. Воздух вокруг стал горячим, девушка слабо трепыхнулась, потом вдруг ответила и поблизости что-то схлопнулось с легким треском. «Вы молодец, Мэйфор!» Скрипучий голос лорда Грая застал парочку врасплох. Соня вздрогнула, открыла глаза, прошептала. «Это не сон!» И со всех ног бросилась наверх. Ошеломленный Виконт посмотрел ей вслед, потом коснулся пальцами своих губ. Вкус Софии все еще витал над ними. «Еще бы чуть-чуть, и леди ушла бы в свой мир!» Старый маг устало опустился на ступеньку, И леди Изабелла тотчас велела слугам подать обед в гостиную к камину и принести пледы и грелки. Она сказала, что ей обещали жениха, назвала меня Ледышкой. «Виконт, что вас так удивляет?» – желчно уточнила леди Берли. «По мне, так вы кусок промороженного мяса, из которого не выйдет ни доброго мужа, ни доброго бифштекса». Мэйфор поморщился. Кулинарные шуточки леди Изабеллы его коробили. «Вы великолепно справились с ситуацией, Джеймс», — утешил лорда королевский маг. «Но, боюсь, леди София так и не получила привязки к нашему миру. Еще день-другой, и она уйдет. Сегодня я с трудом закрыл портал». «Но почему она так рвется в свой мир? Разве ей здесь плохо?» «А разве хорошо?» — покачала головой леди Изабелла. Там девушка оставила родителей, привычный удобный мир, в котором ее слово имело значение. Вы бы видели, Мэйфор, как эти ученые-маразматики корчили рожи, выслушивая леди Софию. Для них женщина — это что-то вроде кошки, живущей на кухне. «Боюсь, сегодня леди София поняла, что ее усилия в нашем мире ничтожны», — вздохнул Корнелиус. Виконт молчал, в очередной раз остро жалея, что не сумел сопроводить свою невесту. Впрочем, невесту ли? «Хватит сидеть в холле», — притопнула ногой леди Берли. «Идемте обедать и решать, как помочь леди Софии полюбить наш мир. Учтите, Мэйфор, я считаю, что вы для нее отвратительная партия. Но кто я такая, чтобы противиться светлым?» Склонив голову, Джеймс принял мудрое решение не спорить с этой Мегерой. Целее будет. И, может быть, узнает, как задержать Софию в этом мире.